Глава двадцать первая. Сто два способа не дать нерациональным мыслям разрушить вашу жизнь. Первый. Научитесь различать воображаемое и реальное. Второй. Научитесь различать честность и реальность. То, что вы по-честному ощущаете, может не совпадать с тем, что вы чувствуете в реальности. Первое чаще всего быстротечно, а второе — глубже, глубже. и устойчиве. Третий. Прекратите искать верный путь в тёмном лесу. Когда эмоции захлёстывают, нам страшно, хочется всё разом изменить в своей жизни. Однако это худший момент для перемен. Не принимайте решений, когда вы расстроены. Вначале дайте себе возможность вернуться в нейтральное состояние. Четвёртый. Огонь может сжечь дом дотла. И он же согревает холодные ночи и помогает нам приготовить еду. Так же ведёт себя и разум. Пятый. Осознайте, что тревожность возникает из чувства стыда. Вам кажется, что вы не годитесь или делаете не то. И тут же вы ощущаете прилив энергии, призванной помочь вам всё исправить или изменить. Вам тяжело, потому что не получается отделаться от этой назойливой паники. Всё дело в неверном восприятии себя и своих обстоятельств. 6. Чтобы избавиться от зашоренности или туннельного видения, попробуйте письменно описать себя и собственную историю. Меня зовут и дальше расскажите, где живёте, где работаете, чего достигли, с кем проводите время, чем занимаетесь на работе, чем гордитесь. 7. Поймите, что мысли это иллюзии, хотя и очень мощные. Составьте список всего, о чём вы думали, что переживали и что не реализовалось в действительности. Вспомните все случаи, когда вы убили кучу времени на размышления о возможных событиях, которые не произошли, и о проблемах, которые существовали лишь в вашем воображении. Восьмой. Освойте приём негативной визуализации. Начните придумывать реальные решения для ваших нереалистичных опасений. Докажите себе, что не умрёте, если потеряете работу или партнёра. Перечислите свои самые важные страхи, вообразите наихудший сценарий развития событий, а потом составьте план действий на случай, если страхи эти всё-таки реализуются. 9. Переключитесь с умственной деятельности на физическую. Начните работать руками, наведите порядок, приготовьте что-нибудь, выйдите на улицу. 10. Преодолейте привычку к одномерному мышлению. Те, кто без конца волнуется, чаще всего имеют крайне жёсткие представления о происходящем. Такие люди не видят сложности и многомерности мира, не замечают возможностей, не догадываются о подводной части айсберга. 11. Сохраняйте в своей жизни здоровую долю дискомфорта. Научитесь проживать стресс, не сопротивляясь ему. 12. Измените цели. Главное не в том, чтобы всё время чувствовать себя отлично. Важно проживать и выражать все эмоции, не подавляя их и не страдая из-за них. 13. Замечая неприятную мысль, спрашивайте себя: А правда ли это? Точно ли я знаю, что это правда? В большинстве случаев вы ответите нет на оба вопроса. 14. Старайтесь больше успевать. Если уж вы находите время, чтобы регулярно погружаться в бесконтрольный поток иррациональных мыслей, находите себе новые дела, на которых можно сосредоточиться, ради которых стоит потрудиться. Важно жить а не просто думать о жизни. Пятнадцатый. Смиритесь с тем, что у всех время от времени возникают странные, дурацкие, тревожные мысли, не имеющие отношения к действительности. Вы ничем не отличаетесь от других. Вы не урод и, скорее всего, не больны. Вам просто нужно научиться противостоять собственному разуму и не позволять ему вас подавлять. 16. Когда жизнь требует перемен, мы чаще всего не пугаемся и не паникуем. Депрессия, гнев, сопротивление, грусть вот что мы ощущаем, когда что-то идёт не так. Не судите по наличию паники о том, насколько всё плохо. Вместо этого, в качестве мерки, используйте эмоциональное равновесие. Вот тогда можно будет понять, что именно идёт не так. Какое поведение повторяется и как вы на самом деле себя чувствуете? 17. Чувствуя, как вас захлёстывают эмоции, постарайтесь громко сказать: "У меня паническая атака. Все эти мысли нерациональны". Это первый шаг к тому, чтобы вернуть себя в реальность. 18. Определите собственные зоны комфорта и время от времени возвращайтесь к ним. Выходить из области привычного нужно постепенно, чтобы не произошёл нервный срыв. 19. Доказывайте себе свою неправоту. Показывайте себе, что мысли не имеют ничего общего с реальностью. Сходите к врачу. Пусть он подтвердит, что вас не гложет неизлечимая болезнь. Если не знаете, что именно кто-то из знакомых думает о вас, спросите напрямую. Не застревайте в серой зоне неопределенности, если можно найти ответы. Двадцатый. Не доверяйте себе абсолютно во всем. Позволяйте себе ошибаться. Примите тот факт, что вы даже не знаете, чего, собственно, не знаете. Если ваши чувства вызваны нерациональными мыслями, вы наверняка делаете некорректные выводы. Двадцать первый. Доверяйте ощущению покоя и умиротворения. Мечты насчет близких отношений или карьеры в той области, о которой вы всегда мечтали, поначалу могут казаться абсурдными и даже пугать. Однако, если вы действительно хотите попробовать, то обязательно услышите от себя «да». Доверяйте этому «да». 22-й. В моменты особенно серьезного дискомфорта напоминайте себе, что пора двигаться вперед. Нужно научиться мыслить по-новому, смотреть на вещи иначе, поступать по-другому. Важно открыться новому опыту, а без этого вы так и останетесь навсегда в своем нынешнем коконе. Двадцать третий. Научитесь любить неизвестное, ведь в итоге все почти всегда складывается лучше, чем вы думали. Происходящее не дотягивает до ваших ожиданий и разочаровывает. Чаще всего это происходит потому, что вы неверно смотрите на вещи или неправильно оцениваете значение событий в контексте будущего. Двадцать четвертый. Учитесь радикальному принятию. Научитесь говорить о тех эпизодах и темах, которые предпочитали замалчивать. Позвольте себе сказать «вы». «Я не люблю собственное тело. Похоже, я в тупике. В нынешних отношениях я не чувствую счастья. У меня кругом долги. И не считайте это окончательным приговором». Двадцать пятый. Осознайте, что у вас есть три уровня. Ваша личность, ваш стыд и ваша истинная сущность. Ваша личность — это самый внешний слой, Все то, что, как вам кажется, думают о вас другие. Стыд — это защита, не дающая проявиться истинной сущности. Именно здесь рождаются иррациональные мысли. Старайтесь сократить разрыв между тем, как видит вас мир, и тем, кто вы на самом деле. И заметите, как сильно изменится ваше психологическое состояние. Двадцать шестой. Делайте дыхательные упражнения. Если вы уже пробовали и ничего не получилось, этот совет может показаться дурацким. Однако дыхательная практика действительно помогает справиться с паникой и тревожностью без лекарств. 27. Расширяйте горизонты. Если вам некомфортно, значит, вы сейчас вынуждены заглядывать за пределы знакомого или вам приходится по-новому посмотреть на себя. Открыто обдумайте и оцените возможности, которые в нормальной ситуации не стали бы рассматривать. Отметьте части собственной личности, которые вы пока не замечали. Двадцать восьмой. Как можно чаще задействуйте рациональное мышление. Не стоит думать, что разум всегда по определению реагирует здраво. Его нужно этому учить. Двадцать девятый. В ходе этого обучения важно разобраться, как поступать, когда происходит что-то нерациональное. Это значит объективно оценить ситуацию и решить, в какой мере она соответствует вашим задачам. А если не соответствует вовсе, надо уметь посмеяться. 30. Иррациональные мысли могут быть результатом навязчивых рациональных страхов. которые вам только предстоит заметить и признать и с которыми придется разбираться. Будучи в уравновешенном состоянии, сядьте и по-честному обдумайте, чего вы боитесь. 31. Научитесь оценивать, что вы способны контролировать, а что вне зоны вашего контроля. К примеру, вы можете решать, Сколько усилий прилагать в работе, но не можете влиять на реакцию других на ваши действия. Вы можете решать, что вам надеть, но не можете управлять мнением других о вашей внешности. Тридцать второй. Прекратите делать вид, что знаете, о чем думают другие. Тридцать третий. Прекратите делать вид, что способны предвидеть сколь угодно далекое будущее. 34. -й. Поймите, что ваше самосознание — ментальная конструкция, и именно она является основой душевного равновесия. Если вы считаете, что способны вынести боль или утрату, вы и будете человеком, способным вынести боль или утрату. Если считаете, что достойны любви, то в свое время обязательно найдете любовь. 35. -й. Старайтесь строить самоощущение, не опираясь на материальное или сиюминутное. Вместо того, чтобы считать себя привлекательным или успешным человеком, приучайтесь думать о себе как о человеке выносливом, жадном до новых впечатлений, способном на глубокие чувства и так далее. 36. Научитесь смотреть на события каждого дня глазами себя будущего. 37. Подумайте, каким вы были 5 лет назад. Постарайтесь вспомнить какой-нибудь случайный день из той прежней жизни. Обратите внимание, что вы скорее всего вспоминаете именно то, за что должны быть благодарны. Научитесь с такой же благодарностью смотреть на текущий день. 38. Иногда лучший способ расстаться с прошлым решительно начать забывать. Не всё требует анализа и обдумывания. 39. -й. Чтобы забыть, лучше всего наполнить жизнь чем-то новым, лучше прежнего, тем, чего вы и не ждали, о чём даже не догадывались, чем увлечётесь неожиданно для себя. 40. -й. Примите тот факт, что и рациональные мысли, а также тревога, печаль и прочие эмоции всегда будут частью вашей жизни. Они не исчезнут вовсе. Если вы их замечаете, это не значит, что вы откатились назад, сошли с пути или что-то обязательно пошло не так. 41. Поймите, что существует корреляция между переживаниями и творчеством. Это один из ключевых элементов человеческой эволюции. Чем больше мы о чём-то беспокоимся, тем более творчески подходим к адаптации или к поиску выхода из ситуации. Смотрите на страхи как на катализатор, который помогает сделать жизнь лучше, но не как на свидетельство того, что вы обречены на мучения. 42. Помните, что вы всегда вольны выбирать, о чём думать. Даже когда кажется, будто это не так, дело всего лишь в том, что вы убедили себя в собственной неспособности контролировать мысли. 43. Решите не быть тем, кому причиняют боль. И вы не будете чувствовать боли. Не чувствуйте боли и не будете тем, кому причиняют боль, говорил Марк Аврелий. 44. Выйдите из дома, поглядите на звёзды, выпейте бокал вина. 45. Попробуйте заносить в дневник списки задач и идей. Возвращаясь к нему и перечитывая, вы начнёте замечать Закономерности и, в частности, случаи самосаботажа. 46. -й. Медитируйте и представляйте, что говорите с собой будущим, более взрослым и мудрым. При этом вы станете обращаться к подсознательному. Пусть ваши решения формируются под влиянием того человека, каким вы рассчитываете стать. 47. -й. Смейтесь. 48. Смейтесь. Когда просите совета о том, что вас беспокоит, первым делом подумайте, на какой ответ вообще рассчитываете, а потом именно это себе и посоветуйте. 49. -й. Побольше говорите с другими и просите рассказывать об их глупых и рациональных страхах. Так вы увидите, что оказались в неплохой компании. 50. -й. Работайте над развитием психологической устойчивости. Тренируйте мозг так же, как тренируете тело. Работайте над умением сосредотачиваться на двух ображениях, рациональным мышлением. Это лучшее, что вы можете для себя сделать. 51. Будьте благодарны уже за то, что достаточно о себе беспокоитесь и вообще способны паниковать и нервничать. 52. Напоминайте себе, что ваш страх Это теневая сторона того, что вы любите. Чем он интенсивнее, тем сильнее любовь. Научитесь видеть всё удачное и правильное так же, как замечаете всё негодное. 53. Дайте себе разрешение на нормальное самочувствие. Нередко мы начинаем любить в ответ на чью-то любовь. заразить нас ощущением любви никому не под силу но мы ищем её в других чтобы позволить себе переключиться в то особое состояние когда можно быть счастливым воодушевлённым довольным и даже гордиться собой суть призывов полюби себя как раз в том чтобы научиться переходить в это состояние независимо от других людей 54 поддерживайте вокруг себя чистоту и порядок. Пятьдесят пятый. Если чувствуете такую потребность, произносите перед зеркалом мантры, молитвы или мотивирующие фразы. Что угодно, чтобы разум сосредоточился на чем-то позитивном, дающем надежду. Пятьдесят шестой. Занимайте голову тем, что вам интересно, а не только проблемами. Пятьдесят седьмой. И если сразу не получается, причина в том, что вы себя не очень хорошо знаете. Здесь нет ничего страшного. Цель в том, чтобы это понять и начать узнавать. 58. Тренируйтесь ощущать счастье. Внешние события не дают ни смысла, ни удовлетворённости, ни реализации. Всё это мы получаем, когда начинаем об этих событиях думать. Исходить из того, что вам всегда чего-то не хватает, Путь к постоянному несчастью, независимо от того, что вы получаете от жизни. 59. Делайте что-нибудь неожиданное. Запланируйте поездку, пойдите на свидание с совершенно неподходящим человеком, набейте татуировку, начните искать работу в новой области, которая вас внезапно привлекла. Покажите себе, что далеко не всё знаете о своём потенциале и жизни. Да, пока вы изучили себя не полностью, но это временно. Шестидесятый. Примите себя всецело. Решите, что с этого дня вы любите и свой дом, и свое тело, и свою работу, даже если не всегда всем довольны. Решите, что будете строить жизнь, опираясь на чувство благодарности и видения будущего, а не убегая от страхов. Шестидесят первый. Задумайтесь, как вы будете строить жизнь. какими людьми себя окружаете. Те, с кем вы больше всего общаетесь, сильно влияют на ход вашей жизни. Это не пустяки, это важно. 62. -й. Проводите время в одиночестве, особенно когда этого не хочется. Вы свой самый главный друг, именно с собой вы будете до самого конца. Если не хотите быть с собой наедине — Как же можно рассчитывать, что этого захочет кто-то другой? 63. Перепишите нарратив успеха. Иногда высыпаться тоже победа. Делать то, что считаешь правильным, вопреки мнению окружающих, само по себе достижение. Пережить сегодняшний день или месяц большая веха. Ставьте перед собой реальные цели. 64. -й. Как можно подробнее опишите все свои страхи. 65. -й. Слушайте подкасты о страшном или смотрите фильмы ужасов. Дайте себе возможность увидеть или услышать что-то по-настоящему жуткое. От этого ваше состояние либо улучшится, либо ухудшится, но попробовать стоит. 66. -й. Мечтайте о большем. Если вам кажется, что вы всё время обдумываете одно и то же, нужно попытаться представить более грандиозное и яркое будущее, чем ваше настоящее. Если перед вами будет серьёзная и вдохновляющая цель или если есть человек, ради которого важно стать лучше, вы постепенно перестанете отвлекаться на малозначительную ерунду. 67. -й. Не путайте разбитые мечты и безнадёжное будущее. Шестьдесят восьмой. Не путайте разбитое сердце и разбитую жизнь. Шестьдесят девятый. Придумайте себе приятную повседневную рутину, чтобы в ней было место сну, отдыху, а также тому, что, как вы сами прекрасно знаете, нужно делать и тому, что делать хочется. Семидесятый. Воздайте себе должное. Должное. осознанно решите, что вашими нынешними достижениями вполне можно гордиться. 71. Проведите вечер, а то и не один, в медитации, посвящённой вашему прошлому. Вспомните боль и печаль, которую вы пытались спрятать и не замечать. Дайте себе прочувствовать все эти ощущения. Как только вы их разглядите, они перестанут вами управлять. 72. Решите, что будете действовать ради радости, а не чтобы избежать боли. 73. Взгляните на свою жизнь честно и решите, в какой мере вы действовали, чтобы избежать боли. Разберитесь, достоверны ли ещё те прежние страхи. Вы намеренно принижаете себя, чтобы никто другой уже не мог сказать о вас плохого. Вы выбираете нежелательные отношения, чтобы не рисковать и не позволять себе по-настоящему полюбить? 74. -й. Стройте планы, которые помогут выстроить жизнь так, как вам хочется, не потому, что вы недовольны тем, что есть, а потому, что вам слишком нравится тот человек, каким вы хотите стать. 75. -й. Задумывайтесь, что вы считаете истиной, на кого тратите силы? Чем занимаетесь, когда никак не можете взяться за дело? Что вас окружает дома? 76. -й. Стройте и развивайте отношения. Стройте и развивайте отношения. Стройте и развивайте отношения. 77. -й. Создавайте доски визуализации и почаще используйте Pinterest. Первый шаг к жизни, которую вы хотите наладить, это способность её увидеть. 78. -й. Помните, что вы расстраиваетесь не из-за потерь, а потому, что удержать утраченное было совершенно невозможно. Вы огорчаетесь не из-за поступков, а из-за не сделанного. 79. -й. Находите время, чтобы кому-то помочь. Станьте волонтёром в приюте для бездомных, жертвуйте вещи, работайте с детьми после школы. Пусть в вашей жизни будет место для чего-то помимо ваших личных желаний. Восьмидесятый. Определите счастье не как нечто, что вы ощутите, получив желаемое, а как то, что вы чувствуете, когда перед вами возникает значимая цель. Восемьдесят первый. Сосредоточьте силы на том, чтобы стать лучше, и на время забудьте о цели. Вы становитесь лучше, а не стремитесь к идеалу. 82. Позвольте себе быть любимым уже сейчас в нынешнем состоянии. И тут же увидите, что сами себя всё время судите. 83. Прекратите судить других. Разглядите в каждом достоинство и историю, причины, по которым люди стали такими и занимаются нынешним делом. Чем больше вы принимаете других, тем больше вы принимаете себя. И наоборот. 84. -й. Перенаправьте излишне активное воображение в творчество. Напишите безумный роман. Придумайте страшный рассказ. Сочините песню и запишите исполнение на телефон просто для себя. 85. -й. Или сделайте то, что делают все мудрые люди. Используйте воображение, чтобы представить наихудший исход событий, а не самый мрачный из возможных сценариев. Потом придумайте, что предпринять, чтобы всё сложилось именно так. 86. -й. Откажитесь от мысли о том, что что-то вам дано или у вас что-то забрали. Вы сами создаёте реальность. Именно вы делаете выбор. 87. -й. Просите о помощи, когда она вам по-настоящему нужна. Иначе будете без конца делать из мухи слона и хотя бы таким образом привлекать внимание, чтобы получить то, что вам на самом деле нужно поддержку в сложный момент. 88. Прекратите думать, что если вы переживаете сложный момент, если вам грустно, то вас нельзя любить или вы не годитесь. Трудности не разрушают отношения, а сближают людей. Если отношение искреннее. 89. -й. Если всё время думать о том, что где-то голодают дети, ваша боль не станет меньше. Даже не пытайтесь сравнивать. 90. -й. А потому помните, что вы могли бы оказаться в гораздо более тяжёлой ситуации. Если оглянётесь на своё прошлое, то наверняка увидите, что и вам приходилось бывать в сложных обстоятельствах. 91. -й. Читайте интересные книги и делайте это чаще. Новые голоса и персонажи подскажут, как посмотреть на происходящее по-другому. 92. Позволяйте себе вздремнуть. Серьёзно. Завернитесь в одеяло и поспите минут 20. Ощущения будут такие, как будто вы нашли кнопку освежить мозг. 93. Признайте, что страх Это показатель чего-то мощного и стоящего. Чем он сильнее, тем глубже любовь. 94. Препятствия и есть путь. 95. Пусть то, что вам в себе не нравится, покажет вам путь к образу, который вы полюбите. 96. Заставляйте себя думать о возможностях, которые вам раньше и в голову не приходили. Делайте это как можно чаще. Пусть разум исследует и развивается. 97. -й. Никто не думает о вас так, как вы сами. Все остальные точно так же заняты мыслями о себе. 98. -й. Признайте, что в состоянии растерянности вы свободны. Если приходится начинать заново, вы можете принять более верное решение. Если вы себе не нравитесь, то имеете шанс полюбить себя. Не стойте перед дорожным знаком, намечайте новый путь. 99-й пройдёт и это. 100-й. Пробуйте, чёрт побери. Честно, серьёзно, пробуйте. Старайтесь изо всех сил. Будьте добры к людям, даже когда они этого не заслуживают. У вас останется гораздо меньше сил на тревоги, если вы станете тратить их на настоящие дела. 101. Научитесь отдыхать. Пробуйте ничего не делать и получать от этого удовольствие. 102. Поверьте, постепенно всё наладится, не потому что время лечит, а потому что вы развиваетесь. Вы обнаружите, что способны справиться Вы осознаете, что четвёртый развод совсем не такой болезненный, как первый. И дело не в том, что жизнь стала проще. Это вы становитесь мудрее.